Второе. Военный, вышедший к Христине и отправившись доложить государыне о приводе женщины из замка по ее указу, был уже 75-летний старик, которому можно было бы дать лет 50, если бы не белые, как снег усы, и не блестящая серебряная щетка волос на голове, коротко остриженных, кроме маковки, где виднелся маленький чуб вершка в 2. Эта гладко выстриженная голова с чубом отличала старика от всей свиты царя и царицы. Он один был всегда без п р и к а как в обыденное время, так и в парадные дни. Это была льгота, дарованная старику хохлу самим царем за особые услуги, оказанные перед полтавским боем. После этого памятного дня старик стал полковником, приближенным лицом в особенности государыни, и уже ни на минуту не покидал ее. Когда царь отлучался надолго в поход, то всегда неизменно говорил любимцу Хохлу. «Ну, гребешок, береги катрю!» Этим именем на малороссийский лад царь называл жену только одному старику Хохлу. Его же собственное прозвище, данное царем, произошло от его фамилии. Хохол носил старинное имя его родной земли — г р е б ё н к а Полковник по чину? Никаким полком не командовал, а был нечто вроде адъютанта или на поручениях у царицы. Екатерина, хотя настолько научилась русскому языку, что уже могла вполне свободно владеть им, но все-таки предпочитала даже в беседе с царем свой полуродной язык, то есть немецкий. Полковник Гребенка хорошо говорил по-русски, по-польски, по-немецки, по-шведски, и даже немного м о р о к о в а л по латыни, обучавшись когда-то в юности разным наукам в езуитском коллегиуме в г а л и ц к о й Руси. Между тем женщина, назвавшая себя Христиной, глубоко задумалась, усаженная почти насильно на стул добрым паном. Было, отчего ей тревожиться, робеть и волноваться. За последние месяцы она прошла через всякого рода мытарство, внезапно оторванная от родного гнезда, Разлученная с мужем и с детьми, она уже давно не видалась с ними и не знала, какая судьба постигла их. Она была взята в плен русскими войсками, прошедшими грозой через ее родные места, и в числе других десятков пленных она кое-как добралась до Риги пешком в проголодь. Пленных гнали за армией, как стадо баранов, но по пути в Ригу и с з п о д валь. Из десятков образовывались сотни этих военнопленных. Зачем их отрывали от очагов и родных, было неизвестно и непонятно. Многих парней и пожилых поселян не брали или вскоре отпускали. Других, а в том числе некоторых женщин и детей, гнали вплоть до Риги и здесь разместили под тюрьмом, я м а м подвалом и даже просто на улице, т а б а р о м под караулом. Женщину эту, может быть, и не погнали бы сюда с родины, отпустили бы. Но, взятая в плен, она тотчас с перепугу вздумала облегчить свою участь или даже совсем освободиться от пленения. Она заявила, что желает видеть самого командира войска русского, чтобы сказать ему нечто очень важное о себе. Князь Репнин допустил к себе женщину-поселянку полупольку-полулатышку, и она сказала ему... Это нечто о себе. Вместо свободы она под с т р а ж а й ш и м караулом и под самым бдительным надзором особо приставленного к ней офицера была доставлена пешком в Ригу, здесь заперта в самую строгую камеру городского тюремного замка и в томительном одиночном заключении, ничего не ведая о судьбе семьи своей, высидела она почти два месяца. Наконец, сегодня ее потребовали внезапно сюда, в этот дом, чтобы поставить п р е д лицо самой русской царицы. Что будет после этого свидания? Тюрьма опять или кнут? Казнь? Ссылка за три-девять земель? Все может быть. Но что будет, она окончательно не может предвидеть. И бедные дети осиротеют. Да и живы ли они теперь? Этот командир русских войск, зная, где семья женщины, мог уже давно распорядиться о них, мог указать их пленение и заточение или угон куда-либо. Может быть, дети с мужем давно в Россиях сотни раз в день вздыхает и бормочет женщина. Ее разуму представляется, что в этих роснях жизнь детей не что иное, как ряд самых страшных мытарств, мук и истязаний. «Однако ты, любезная, будто м е р т в е л а ушла в свои мысли, очнись! Эй!» Вот что слыхала, наконец, женщина над собой и, очнувшись, почувствовала на плече руку, которая ее тормошила. Перед ней стоял тот же седой пан. «Очнись, Христина! Вставай! Иди за мной!» — говорил он ей по-польски, ухмыляясь ласково и добродушно. Женщина почти бессознательно повиновалась. Она встала, двинулась вслед за паном, прошла двери, потом богатую, но мрачную, темно-красную с золотом горницу, затем другие двери и вошла, наконец, в маленькую угольную горницу с двумя окнами на площадь. Тут было ярко-светло, как-то радостно, весело. В углу У открытого окна на высоком кресле с золотой скамеечкой под ногами сидела моложавая на вид женщина. Маленькие ножки в голубых сапожках высунулись из-под короткой атласной юбки, тоже голубой. Белый шелковистый платок окутал ее от полной шеи до талии. «Ах, какая красавица! А какие сапожки, какое платье!» — невольно ахнула мысленно Христина. Женщина эта, белая и румяная, во всю пухлую щеку, чернобровая и черноокая, глядела на нее, широко раскрыв свои блестящие глаза под черными и тонкими бровями. Она улыбнулась. Лицо ее так и засветилось вдруг, будто все оно засмеялось. И губы, и глаза, и вздернутый носик, и черные ниточки брови. Все смеется в раз. Вошедшая смутилась и с т а л о тяжело дышать. Вдруг что-то будто толкнуло ее, будто кто-то приказал. Может быть, это пан приказал ей? Она двинулась еще на шаг, опустилась на колени и бросилась вдруг в ноги красавицы. Голова ее повалилась около этой самой золотой скамеечки, где стоят рядом маленькие ножки в голубых сапожках. Это была сама царица. Кристина поняла тотчас, кто же, может быть, эта красавица, коли не царица. Не только она сама, и ее сапожки, золотая скамеечка под ноги, но и вся горница эта, воздух и свет в этой горнице, в с ё какое-то особенное. От всего повеяло на упавшую в ноги женщину чем-то, чего она никогда еще не видала и никогда не ощущала. Не сразу пришла крестьянка в себя и не сразу встала на ноги, хотя пан воин давно ее поднимал и что-то говорил ей громко по-польски. Царица протянула ей руку. Она бережно поцеловала беленькую и хорошо пахнущую ручку. Затем женщина уставилась дико глазами в лицо сидящей, глядела, все глядела, не сморгнув. И, наконец, заплакала и стала утирать лицо руками. Почему она плакала, она сама не сознавала, но это было хорошее чувство, которое вдруг в ней сказалось.